только что приехавший из Мексики старший директор принадлежащих Дику золотых рудников группы «Харвест», которые, как уверял Брэкстон, были по-прежнему неистощимы. Эдвин Охей, рыжеволосый ирландец, музыкальный и театральный критик. И Чонси Бишоп, издатель и владелец газеты «Новости Сан-Франциско», университетский товарищ Дика, как узнал потом Грех.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 чтобы защитить ее от удара о воду. Из приличия он только несколько минут посидел около Паулы, затем возвратился к гостям и вызвал их шумный восторг, непрерывно проигрывая этаки счастливому и гордому директору из Мексики, превосходно при этом имитируя жадность и отчаяние скряги еврея. Позднее, когда игра кончилась, Берт и Льют испортили Пауле Адажеву,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 Явившейся к ней под предводительством Джереми Брэкстона. Грэхэм и Охей уселись в оконной нише и затеяли разговор о критике. Молодежь хором спела гавайские песни под аккомпанемент Паулы, потом стала петь Паула под собственный аккомпанемент. Она исполнила несколько немецких романсов. Пела она, видимо, только для окружавшей ее молодежи, а не для всего общества.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 и весело смеялся над Ритой, пойманной в плутовстве. она не сдала карту в масть. Ведь грехом никогда не закрывал глаза на суровую правду. А за всеми этими вопросами и абстрактными рассуждениями стояла живая женщина, Паула Форест. Блестящая, прелестная, необыкновенная воплощение подлинной женственности. С той минуты, когда он увидел Паулу впервые,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 — засмеялась Паула, через некоторое время обратившись к нему. Она и Льют уходили спать. Между тем составился новый бридж. Эрнастина, Берт, Джереми Брэкстон и Грехом, а Ухэй и Бишоп уже склонились над шашками. — Наш ирландец в самом деле очарователен, только ему нельзя садиться на своего конька, — продолжала Паула. — А конек, видимо, музыка? — спросил Грехом.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 «Терренс сказал как-то, что на эту дичь охота разрешена в любое время года», — добавил Ильют. «Терренс и Аарон доведут его до того, что он запьет», — смеясь продолжала Паула, не говоря уже о Дархиале, с его циничной теорией искусства, которую он, конечно, в опровержении всего, что будет сказано, ухитриться, применить к музыке. Сам-то он не верит ни на грош в свою циничную теорию,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 «В результате чего у Хэй будет на другой день совсем болен», — подхватила, посмеиваясь Паула. «Я ему непременно скажу, чтобы он так и сделал», — воскликнула Лют. «Вы не думайте, мы вовсе не такие дурные», — обратилась Паула к Грехому. «Просто у нас в доме уж такой дух. Дику шалости нравится, он сам постоянно придумывает всякие шутки. Это его способ отдыхать. Именно он шепнул Лют насчет того, чтобы Терренс потащил у Хэя в бар, я уверена». — Что ж, я скрывать не буду, — ответила Льют глубокомысленно. — Да, идея принадлежит не мне одной. В эту минуту к ним подошла Эрнестина и сказала Грехому: Мы все ждем вас. Карты уже сняли, вы мой партнер. Да и Паула собирается спать. Пожелайте ей спокойной ночи и пусть уходит. Паула удалилась в десять часов. Бридж кончился в час.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 И раз он за эти пятнадцать лет не женился вторично, значит... Он не может забыть свои утраты, снова прервала его Эрнестина. Но это еще не доказывает. Значит, он пережил юношеский период увлечений, настойчиво продолжал Дик. Вглядись в него попристальнее, и ты поймешь, что у него, конечно, не было недостатков в подходящих случаях, и что, наверное, не раз по-настоящему обаятельный, умный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 Они видят в таких, как вы, игрушку, развлечение, прелестного мотылька, с которым можно мило резвиться, но не подругу, не равную себе, с кем можно делить и радость, и горе. Жизнь надо узнать. И зрелые женщины ее узнали. Некоторые, во всяком случае. Но такой птенец, как ты, Ярнестина, что ты успела узнать? Слушай, вдруг остановила она дико нетерпеливо, почти мрачно.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 А грехом был настолько молод, что ему ничего не стоило обратиться в такого же текаря, как и она, если не в большего. Но в их браке не было ничего низменного. Ведь грехом не какой-нибудь голодранец, авантюрист. Она принесла ему в приданное свой остров и сорок тысяч подданных. А он принес ей свое весьма значительное состояние и построил дворец, какого никогда не было и не будет на островах Южных морей,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 Дик, гася на пути электричества, направился в библиотеку и, отбирая справочники по механике и физике, улыбнулся довольной улыбкой, вспоминая свой разговор со своячницей. Он был уверен, что предупредил ее относительно грехама как раз вовремя, но, поднимаясь по скрытой за книгами по тайной лестнице в свой рабочий кабинет, он вдруг вспомнил одно замечание Эрнестины и сразу остановился, прислонившись плечом к стене. Паула больше в его духе. «Осел!» — рассмеялся он вслух и пошел дальше. «А еще двенадцать лет женат». Он не вспоминал о словах Эрнестины до той минуты, пока не лег в постель. И, прежде чем заняться интересовавшим его вопросом о практическом применении электричества, не посмотрел на барометр и термометры. Затем он устремил взгляд на темный флигель по ту сторону двора,